Глава сорок седьмая Рендел пришел в себя, когда его вносили в скорую. Он даже умудрился улыбнуться, прежде чем за ним закрылись дверцы. Маги нежно поцеловала его в губы и долго смотрела вслед отъезжающей машине. Пожарная бригада, вызванная на место происшествия сержантом Уиллисом, потушила пылающий автомобиль и убрала останки Гарольда Пирса. погрузив их в другую скорую помощь. Мэгги повела полицейских в комнату с мертвыми зародышами. Констебль полиции Фаулер при виде места этой бойни не выдержал и его начало рвать. Даже сержант Виллис вдруг обнаружил, что и ему очень трудно удержать в себе свой обед. Тем не менее, комнату постепенно очистили. Изувеченные тела зародышей и отрубленные головы положили в отдельный мешок и вынесли прочь. Мэги попросила, чтобы останки эмбрионов отвезли в Фэрвелл для исследования. Все закончилось пятнадцать минут назад, и теперь Мэги стояла одна в коридоре и смотрела на комнату, из которой все еще несло ужасающий вонь. Здесь еще предстояло побывать судебным экспертам, а потом дезинфекционной службе. А Виллис обещал приехать за Мэги, как только доставит свой страшный груз в Фэрвелл. У нее впереди была еще масса времени. Она подошла к двери напротив, толкнула ее. В центре комнаты лежал целый и невредимый зародыш. Ведь никому в голову не пришло проверять другие помещения. Да и зачем? Оказалось, способности зародышей к проецированию мыслей были даже более мощными, чем могла представить Мэгги. Настолько мощными, что Рэндалл даже не заподозрил, что третий зародыш, которого он убил, был всего лишь проекцией на его подсознание А Мэгги сама спрятала существо в этой комнате до того, как инспектор поднялся на второй этаж Пока он сражался с Гарольдом Пирсом, она бережно взяла зародыша на руки и перенесла его через коридор в комнату напротив, в новое убежище Опустилась рядом с ним на колени «Он очень красивый», — пришла на ковы. «Великолепно сформированный младенец. Ее ребенок». Мэгги подняла его на руки, удивляясь тому, какой он тяжеленький. Зародыш посмотрел на нее тяжелым недобрым взглядом черных глаз. Она прижала его к себе, целуя в шишковатую головку, позволяя ему тыкаться носом ей в лицо. Его губы медленно зашевелились. Слова громко прозвучали в пустой комнате. Но на насей раз они родились не в ее голове. Сильный голос эхом отразился от стены, и это было тем более невероятно, что голос исходил из такого крошечного тельца. Густой бас, полный силы и власти, произнес: «Береги меня». Конец книги. Читал Владимир Князев.